Глава третья. В казино всё было совсем не так, как в питомнике. Конечно, для учёбы нам пытались создать соответствующую атмосферу. Нервозность, музыка, от которой уже через несколько часов хочется спрятаться, развязные посетители. Но были ингредиенты, которые невозможно подделать или сымитировать. Деньги. В большом зале витал запах денег. Он чувствовался так явственно. Кто сказал, что деньги не пахнут? Он ошибся. У денег запах дорогих духов, дорогих сигар и дорогого алкоголя. А еще в большом зале был азарт, самый настоящий. Он пропитывал помещение насквозь, и ни один кондиционер не помог бы от него избавиться. Фальшиво равнодушные лица или горящие глаза — неважно. В каждом из присутствующих была эта вибрация. Желание выигрыша, готовность проиграть. От всего этого кружилась голова. Только оказавшись в большом зале, я поняла, что такое игра по-настоящему. Вернее, не так. Я поняла, что здесь вовсе не было никакой игры. Всё всерьёз. Впрочем, эти открытия я делала в фоновом режиме. На самом же деле я сдержанно улыбалась и ловко тасовала пальцами фишки, стараясь не думать о том, что вот одной такой синенькой хватило бы на то, чтобы мы переехали в район получше. А ещё на то, чтобы показать маму толковому специалисту. Или отправить мелкую эн в нормальную школу, откуда она не будет приходить с разбитой губой и со словами «мерзкие мудаки», но я им тоже накостыляла. А я не буду теряться в догадках, что делать. Уж точно не читать ей нотации о том, как должна вести себя маленькая леди, потому что маленькие леди не бывают в местах обитания мерзких мудаков, и раз уж она там оказалась, а я ничего не могу с этим сделать, то, похоже, ей самой лучше знать, как там выживать. «Делайте ваши ставки, господа», «Ставки сделаны, ставок больше нет». «Двадцать два, чёрная». Парень за столиком громко вскрикивает «Воу!», поднимает бокал с шампанским так резко и высоко, что напиток чуть не выплескивается на игровой стол. Но выиграл не он, а его сосед. Хмурый, тщедушный парнишка. Он не выражает своего восторга так бурно, а таращится на шарик почти испуганно. «Ничего себе!» Я смотрю на фишку, которая лежит в самом центре поля, и вижу, что это та самая синяя. Удачливый паренёк не просто выиграл, он сорвал не слабый куш. Я сдержанно улыбаюсь. Поздравляю. И выдаю выигрыш, разбивая последнюю сумму мелкими фишками. Это намёк. Нужно оставить крупье чаевые. Дашь слишком крупными фишками — пожадничает и ничего не оставит. Слишком мелкими — отдаст самую маленькую. Умение правильно оценить, какими фишками выдать выигрыш, тоже важно. Надеюсь, я угадала. Кажется, нет. Паренек молча сгребает свой выигрыш и исчезает из-за стола. Жмот. Хотя... Что я могу сказать? Правильно делает. Если останется, проиграть все. Впрочем, когда-нибудь он вернется и все равно проиграет больше, чем выиграл. Так уж устроено, что в выигрыше всегда будет казино даже если кто-то выходит с деньгами. Я думала, этот второй с шампанским тоже последует за ним, но нет, он продолжал сидеть и лениво ставил фишку за фишкой. Они не знакомы? Я усмехнулась про себя. Такую искреннюю радость за чужие успехи можно встретить, наверное, только в казино. В виде чужой выигрыш игроки словно получают какое-то нелепое подтверждение своему азарту. Выиграл он, смогу и я. На самом деле нет. В казино всё чертовски точно математически высчитано. И тот, кто выигрывает, не добавляет тебе шансов. Он использует шанс, который мог быть твоим. О чём-то таком я и размышляла, пока раз за разом запускала шарик, сгребала фишки, выдавала выигрыши. А потом ко мне подошёл наш охранник. Он сделал знак другому крупье, чтобы тот заменил меня и бросил мне через плечо. В комнату охраны. Быстро. Я ещё не знала, что случилось. Но сразу же поняла, произошло что-то очень неприятное.